Глава первая. Летиция. Я не сразу нашла свое имя в списке поступивших, хотя внимательно прочитала все фамилии в рейтингах боевого и целительного факультетов, факультета теории и исследований, и, конечно, провела пальцем от первой до последней строчки списка факультета артефакторики и рун. Летиция Хаул не значилась ни в одном из них. Леди Летти! Громыхнул над духом Дук, неугомонный орк, который был со мной в одной группе претендентов. «Не там смотришь!» «Перестань меня так называть!» Прошипела я. «Сколько говорить! Я не леди!» Я уже сто раз пожалела, что как-то за завтраком рассказала о детской дразнилке, которая прилипла ко мне намертво. Моя бедная матушка умерла сразу после родов, но успела дать мне имя. Назвала Летицией, видно, понадеявшись, что благородное и звучное имя подарит ее дочери, если не лучшую жизнь, то хотя бы надежду на нее. Но в бедном квартале, откуда я родом, имя превратилось в насмешку. Мои маленькие обидчики с удовольствием переделали Летицию в Летти. Добавили перед именем Леди. И каждый раз, прежде чем облить меня помоями или швырнуть ком земли в подол обтрепанного платья, кланялись и с издевкой называли меня «Леди Летти». Они сами были одеты в сбитые башмаки, доставшиеся от старших братьев и сестер, в латаные рубашки и прихудившиеся накидки, но по сравнению со мной выглядели настоящими аристократами. Все думали, что семья тетя держит приемыша из милости. Я донашивала платье после того, как их успели износить до дыр три мои кузины – И частенько бывало так, что в зимнее время я оборачивала голые ступни по обрывке газет, чтобы они не так сильно мерзли, и из них же сооружала что-то вроде телогрейки под тонким плащом. Мама умерла. Отца я никогда не знала. Некому было меня пожалеть. Наверное, я должна быть благодарна тете за то, что она не выкинула сироту на улицу, а дала ей кров и пищу». На чердаке, где стояла моя кровать, в большее время года было тепло и сухо. На перевернутом дырявом ведре, служившем мне стулом, меня всегда ждал заяц Пуш, мой плюшевый одноухий друг. Он ждал, чтобы обнять меня на ночь, вытереть слезы и помочь уснуть. Нет, я не жаловалась. Пусть мне и приходилось вставать в пять утра для того, чтобы растопить печь, вычистить обувь тетушки, дяди и кузин, накрыть стол а после, когда они завтракали, заняться стиркой или уборкой. Особенно я признательна тете за то, что она отправляла меня вместе с кузинами в школу. Нет, не учиться, конечно, а для того, чтобы я всегда была под рукой. Занять место в школьной столовой. Просушить у печки накидки сестер в ненастную погоду. Да мало ли зачем, может понадобиться служанка. Сестры запретили мне упоминать о том, что я их родственница. Однажды я услышала, что Нона, моя старшая кузина, рассказывает учителю чистописание. Подобрали на улице, мать у нее бродяжка, а отец вообще висельник. Так и померла бы в канаве, если бы не моя добрейшая матушка. Жаль, что ваша матушка не разрешает летиться учиться. Вздохнул учитель. Такая светлая голова. Кто? Это тупица? Фыркнула Тесс, средняя сестра. Девочек нисколько не смущало, что я слышу разговор, а я молчала, потому что боялась, что тетушка запретит мне сопровождать их в школу. И тогда я лишусь своей единственной радости – возможности учиться. Вечерами на чердаке, пока догорал огарок свечи, я выводила буквы и складывала цифры на обрывках газет, оставшихся от розжига печи. А в школе, дожидаясь сестер за дверьми класса, читала порванные книги и учебники – приготовленные на выброс. «Не там смотришь!» Настойчиво повторил дуг, выдернув меня из воспоминаний. «А где смотреть?» Сдалась я. Орк подтолкнул меня в спину в направлении последнего в ряду списка поступивших. «Ну нет!» Протянула я. «Даже смотреть не стану! Это же факультет кукловодов! Фу-фу-фу! Я менталистов до смерти боюсь!» «А что нас боятся? «Мы смирны», – улыбнулся студент фиолетовой мантии. «Шутник, я смотрю». «Да туда ведь берут только самых умных!» Продолжала упорствовать я, пока дуг неуклонно подпихивал меня в сторону списка. «И невозмутимых! А спокойствие – это явно не мое!» «Давай-давай, проверь!» Рыкнул дуг. «Придется, видимо, а то не отвяжется. Посмотрю». Поплачу и пойду собирать дорожный мешок. Хотя что там собирать? Из дома я сбежала налегке, а тетушка плевалась и выкрикивала вслед проклятия. Вот она обрадуется, когда неродивая племянница приползет назад. Ой, и отыграется на мне за наглость. Поглумится, а потом снова пригласит меня на ужин того жердяя, хозяина мясной лавки, которого прочила мне в мужья. Нет, никогда! «Больше в тот дом я не вернусь!» Рядом со списком стоял бледный парень с повязкой на голове. «Кто это его так приложил, бедного?» Он морщился, тер висок и искал в списке имя. Видно, не нашел. Махнул рукой. «Не поступил?» – сочувственно спросила я у него. «Наоборот! Запихнули меня кукловодом! Какой из меня менталист, если я даже имени своего не помню?» С этими словами он зашагал прочь, оставив меня в полном недоумении. «Нужно и мне посмотреть. Эх, была не была!» «О, нет!» – прошептала я, пробежав глазами список до самого конца. «О, нет, нет, нет!» Имя Летиции Хау стояло последним в рейтинге, и это означало, что я все-таки зачислена. Зачислена на факультет ментальной магии. В будущем я стану дознавателем, смогу задавать вопросы мертвым и читать мысли. Не хочу. Но какой у меня выбор? Дома в предкушении потирает лоснящиеся ручонки жирный мясник, горячий нишок, которого мне подогнала любезная тетушка. Ма! Крикнула я. Студент с перевязанной головой оглянулся. Нашел меня взглядом и мимолетно усмехнулся уголками губ, мол, понимаю, сочувствую, поплывем в одной лодке.